«Душе моя, восстание! Что спиши?» Андрей Крицкий. В 1860 году в «Современнике» был опубликован под названием «Эпизоды из жизни райского» фрагмент уже начатого Гончаровым «Обрыва». В том же году со статьей Софья Николаевна Беловодова дебютировал в критике 18-летний Николай Михайловский будущий видный публицист и идеолог народничества. Разбирая новое гончаровское произведение, касаясь заодно и Обломова, молодой литератор мимоходом, почти вскользь, обратил внимание на такой пласт содержательности романов, которого ни до него, ни многие десятилетия после него никто в критике по-настоящему не трогал, хотя и лежит этот пласт как будто совсем на виду. В числе мифов других народов, пишет Михайловский, есть очарованный сон, и русская фантазия породила целое сонное царство. Господин Гончаров вводит нас в настоящее сонное царство. В самом деле, бодрствуют ли Обломов и Софья Николаевна Беловодова? Нет, они спят сном крепким, непробудным, сном очарованным. Их погрузил в этот сон злой волшебник. Долго спали Обломов и Софья Николаевна спокойно. Наконец их сон был не нарушен, но несколько обеспокоен. Явились гусли-самогуды, это Ольга и Штольц для Обломова и Райский для Беловодовой. Злой волшебник, сонное царство, гусли-самогуды, Назвав эти сказочные реалии, критик, к сожалению, не рассматривает их применительно к гончаровской прозе подробнее. Цепкое юношеское наблюдение сузилось до летучей метафоры, которую ее автор почти тут же и забыл. Так не состоялось открытие, которое могло бы очень многое прояснить современникам, в особенностях творческого метода писателя. А между тем, Сказочно-мифологическая подоплека романного действия в Обломове настолько значительно, идеологически весома, что реалистический метод Гончарова так и хочется назвать здесь как-то по-особому, определить его, пусть начерно, условно, в рабочем порядке, как некий мифологический реализм, понимая его как такой способ художественного отображения действительности, при котором автор дает в своих произведениях самый широкий простор сказочно-фольклорному, легендарному, древнелитературному, то есть мифологическому материалу. Причем этот материал вводится им не в виде цитат, орнаментальных вставок, ассоциаций, но органически проникает в самую сердцевину содержательности, действуют на уровне сюжета, идеи, всей образной системы произведения. Элементы такого мифологического реализма мы видели уже в обыкновенной истории. Вспомним хотя бы мотив демонического соблазна или образ деревенского рая. В Обломове мифологический реализм торжествует полную победу. Мифологическая подоплека романного действия настолько многослойна, что в лучшем случае нам удастся здесь лишь пунктирно обозначить ее приблизительный объем. Тем самым мы будем постепенно исчерпывать образ Обломова, заранее предупреждая о том, что анализ может привести лишь к относительно достаточным результатам. Начнем со сказочно-фольклорного пласта в романе. Летом 1857 года, работая в Маринбаде над Обломовым, Гончаров пишет Олеховскому. «Вся эта большая сказка должна, кажется, сделать впечатление, но какое и насколько, не умею еще решить». Интересно, что это неожиданное жанровое определение своего романа «Сказка» Гончаров повторит через три года в письме к Софье Никитенко, но уже по поводу обрыва. Я оставляю беседу с вами, чтобы приняться за свою сказку. Итак, «Обломов. Большая сказка». Нетрудно догадаться, что в таком случае ее ядром по праву следует считать сон Обломова. Сон – образный и смысловой ключ к пониманию всего произведения, идейно-художественное средоточие романа. Действительность, изображенная Гончаровым – простирается далеко за пределы Обломовки, но подлинная столица сонного царства, безусловно, фамильная вотчина Ильи Ильича. Вспомним, каковы основные признаки такого царства в волшебной сказке. Прежде всего, это его отгороженность от остального мира. В сонное царство почти невозможно проникнуть, а из него выбраться. Что ж, по степени своей особенности от единенности и закрытости обломовка может потягаться с любым зачарованным, заколдованным царством. А много ли народу приезжает или приходит в нее на протяжении долгого сна Ильи Ильича? Нам почти некого вспомнить. Разве лишь забавный эпизод со спящим мужиком, которого дети обнаруживают в канаве и принимают за страшного змея-оборотня? Явление этого чужака – производит потрясение и в рядах взрослых обломовцев. Потрясение настолько сильное, что они даже не решаются разбудить его, чтобы узнать, откуда он сюда забрел и зачем. Так подпавший под чары сонного царства мужик и остается лежать в канаве. И читателю неизвестно, проснется ли он когда-нибудь вообще. Даже в своих беседах обломовцы стараются обходить молчанием тему о неизвестных и нежданных пришельцах, как будто на тему эту наложено табу. Комизм эпизода с чужим мужиком усилен тем, что из подсказочного обрамления проступает вполне реалистическая мотивировка. Скорее всего, мужик просто-напросто пьян. Но если приехать или прийти в обломовку крайне трудно, то покинуть ее пределы. Действие в понимании обломовцев еще более несуразное, дикое, едва ли не кощунственное. Куда? Зачем? Да и что там-то? Может ли там в иных царствах быть лучше? Как и следует ожидать, географические понятия обломовцев о земле, о других царствах вполне сказочны. Слыхали, что есть Москва и Питер,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 Они прибегают к традиционной мифологической лексике. «Пришли последние дни, восстанет язык на язык, царство на царство, наступит света Но это в беседах, а про себя-то каждый знает точно. Никогда с обломовкой ничего худого не произойдет. Как спала из веку так и будет себе спать мирно до самого избытка времен, на зависть всем соседним царствам. Великолепно гончаровская пластика в описании того, как разнообразно, талантливо, самоупоенно и сладостно умеют обломовцы спать, то есть исполнять главное жизненное условие сонного царства. Спящие, дремлющие, млеющие – грезящие в забытии и неземном блаженстве обитателей Менья, господа и дворня. Сам маленький божок сна Илья, его дряхлая няня, а за ними вся обломовка, люди и животные, птицы, деревья, насекомые. Во всем, на кого и ни на что не погляди, сон есть главная жизненная артерия. Даже воздух здесь спит, ибо висит без движения, Даже солнце погружено в дремоту, потому что стоит неподвижно. Это был какой-то всепоглощающий, ничем не победимый сон, истинное подобие смерти. Впрочем, даже сама смерть ленится навещать обломовку. А если кто от старости или от какой-нибудь застарелой болезни и почил вечным сном, заметим, не умер, не скончался, но именно почил вечным сном, то там долго после этого не могли надевиться такому необыкновенному случаю. Волшебному царству сна, разумеется, противопоказан любой вид движения, действования, делания. Соответственно, этому закону и обломовка. Мир принципиального, возведенного в абсолют безделья. Единственный освещенный традиции вид труда здесь – изготовление и поедание пищи. Апофеоз насыщения в обломовке – вкушение громадного пирога. Он поглощается в течение пяти дней, то есть почти до следующего пирога. Нужен ведь и отдых, хоть небольшой. Таково это сонное царство, где почти никто не работает и не умирает, где главное занятие – разнообразные виды сна, где не случается моров и нашествий, холодных зим и чрезмерно жарких лет где никогда не бывает ни страшных бурь, ни разрушений, ни грабежей, ни убийств, никаких страшных случайностей, куда саранча не залетает, где грозы не страшны, а звезды дружески мигают с небес, где безбоязненно избы отворены настежь, и самая дряхлая из них каким-то чудом висит над оврагом, давно бы уже должна провалиться, но все держится». И чтобы войти в нее, гость непременно должен попросить избу стать к лесу задом, а к нему передом, где, наконец, никто не желает быть пробужденным для другой, пускай и более прекрасной действительности, потому что и так хорошо. Сонное царство обломовки графически можно изобразить в виде замкнутого круга. Кстати, круг имеет прямое отношение к фамилии Ильи Ильича, и, следовательно, к названию деревни, где прошло его детство. Как известно, одно из архаических значений слова «обла» — круг, окружность. Отсюда облако, область. Такой смысл как будто вполне соответствует круглому, шароподобному человеку Обломову и его округлой, мирно блаженствующей в отчине. Но еще явственнее фамилии Ильи Ильича проступает другое значение — И его, на наш взгляд, имел в первую очередь в виду автор. Это значение – обломка. В самом деле, что такое обломовское существование, как не обломок некогда полноценной и всеохватной жизни? И что такое обломовка, как не всеми забытый, чудом уцелевший блаженный уголок – обломок Эдема? Здешним обитателям обломилось доедать археологический обломок – кусок громадного когда-то пирога. Вспомним, что пирог в народном мировоззрении один из наиболее наглядных символов счастливой, изобильной, благодатной жизни. Пирог – это пир горой, рог – изобилие, вершина всеобщего веселья и довольства, магическое солнце материального бытия. Вокруг пирога собирается пирующий, праздничный народ – От пирога исходит теплота и благоухание. Пирог – центральный и наиболее архаический символ народной утопии. Не зря и в Обломовке царит самый настоящий культ пирога. Изготовление громадной сдобы и насыщение ею напоминает некую сакральную церемонию, исполняемую строго по календарю из недели в неделю, из месяца в месяц. Сонное царство Обломовки вращается вокруг своего пирога, как вокруг жаркого светила. Словно для того, чтобы подчеркнуть впечатление сказочности, создаваемого им мира, писатель вводит в сон Обломова персонаж, на который приходится во всей этой части романа едва ли не наибольшая смысловая нагрузка. Вспомним. Илюша в бесконечный зимний вечер робко жмется к няне.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 Душа сонного царства, его добрая волшебница. Именно ей обломовская действительность обязана своим наивным очарованием. В образе няни, может быть, всего отчетливее обнаруживается свои обычаи гончаровского мифологического реализма. С одной стороны, няня Илюша – традиционное лицо усадебного и крестьянского быта XIX века, какое мы нередко встречаем в других произведениях той же эпохи. Но с другой – это старуха, куда древней своего века и своих сказок. В ее образе олицетворена легендарно-бессмертная пропамять множества поколений, исконные представления добре и зле, о страшном и прекрасном. Няня влагала в детскую память и воображение немного много ни мало. Или русской жизни – Богатейший репертуар обломовской сказительницы подробно изложен на страницах романа. И сонная тема, как трудно уже догадаться, играет в этом репертуаре ведущую роль. Тут и повествование о спящих царевнах, о каменелых городах и людях, и подробно комментируемая сказка о Емеле-Дураке, и богатырский цикл, представленный прежде всего сказаниями об Илье Муромце. «Русская Илиада», как известно, и начинается с «Ильи Муромца». И почему бы не предположить, что эта смысловая рифма Илья Илиада вполне сознательно использована автором? Но тогда в русскую Илиаду, как едва ли не последнее ее предание, по праву должен войти и наш Обломов. Ведь аналогия, проведенная в романе между богатырем, который тридцать лет сиднем просидел в своей избе, и Ильей Ильичом, тоже достаточно прозрачна.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 а он, знай, кушает себе, да наряжается в готовое платье, а потом женится на какой-нибудь неслыханной красавице Милитрисе Кербитьевне. В одной этой фразе почти целая программа романа, почти вся судьба Обломова, потому что это ведь его, Обломова, будут дурачить, морочить, водить за нос». И надувать все, кому не лень, начиная с обломовского старосты, с явных негодяев Тарантьева и Мухаярова, и кончая даже преданным лакеем Захаром и даже лучшим другом Штольцем. И это ему, обломову, напоследок судьба пошлет в жены красавицу выборской стороны Агафью Матвеевну, новую Милитрису Кирбитьевну. Сказочная атмосфера, сконцентрированная в сне Обломова, постепенно охватывает все пространство романа. Домик на выборской стороне также попадает в зону действия сонного царства. Именно здесь, в сознании нашего петербургского Емели, реальность и сказка окончательно теряют свои границы. Вымышленные и действительное совпали. Настоящее и прошлое слились и перемешались. И вот... Гризится ему, что он достиг той обетованной земли, где текут реки меду и молока, где ходят в золоте и серебре. Обломова невозможно до конца понять, если не видеть в нем этой вот сказочно-мифологической постаси. В интенсивном сказочном подсвете перед нами не просто лентяй и дурак. Это мудрый лентяй, мудрый дурак. Он... Тот самый лежачий камень, под который, вопреки естественно-научному пословичному наблюдению, вода, в конце концов, все-таки течет. Как и положено сказочному дураку, Обломов не умеет, да и не хочет предпринять ничего активно наступательного для того, чтобы стяжать земное счастье. Как истый дурак, он стремится никуда не стремиться, знает, что ничего нового не надо ему узнавать» заботиться лишь о том, чтобы прожить без забот, спошествует всякому промедлению, беспокоится об одном только упокоении и пребывает в обидной для других уверенности, что этот самый покой ему не только снится, но и вполне доступен его Хотя и другие беспрерывно что-то замышляют и промышляют, строят планы, а то и козни, снуют, толкуются и... Громозятся, ломятся на проломы и потирают руки, устремляются в обход, лезут из кожи вон, обгоняют собственную тень, громоздят воздушные мосты и вавилонские башни, суются во все щели и торчат изо всех углов, начальствуют и лакействуют одновременно, в суе метутся, даже самим лукавым вступают в сделку, но все же ни в чем они в итоге не успевают и никуда не поспевают». А этот, лежачий, мхом обросший камень, все торчит и торчит себе недвижно. Солнце ли печет его, мороз ли калит, сечет ли дождевая крупка, а на его благодушной физиономии все та же дуга дурацкой улыбки. Но река между тем все ближе и ближе, и вот уже совсем подластилась, обдала его по губам молочно-кисельной волной и чем проймешь подобного дурака? На любой довод у него ответ. И так сойдет. Все лишнее, что трудно достается. Легкое — нетрудное, а трудное — не нужно. Не трудятся же птицы небесные, не сеют, не жнут, а лишь поют и любятся, без усилий добывают пищу и лепят простенькие гнезда. Сотворяют себе подобных, с радостью их кормят и учат жить такой же простой жизнью. И всякий год прилетают под одну и ту же простенькую крышу, не завидуя иным, лучшим краям и богатым хоромам. Это пусть другие рассыпаются, как саранча по лицу земли. Ничего не выдумать лучше того блага, которое рядом. И, значит, достается даром. А зачем Емель карабкаться на заморские золотые горы? Когда рядом, лишь руку протяни, и все готовое. И кола золотится, и ягода пестреет, и тыква полнится мякотью. Это и есть его по велению, то, что рядом, под рукой. Рай, только глаза протри, рядом, а не за горами и морями. Так, за внешним дурачеством сказочного персонажа, за житейской беспомощностью и неприспособленностью обнаруживается человек, который всем своим существом укоряет суетный, узкопрактический, фальшиво-деятельный мир. Укоряет прежде всего тем, что наотрез отказывается от участия в делах такого мира. В 1921 году, через три года после революции, Размышляя о загадках отечественной истории, Михаил Пришвин писал в дневнике, «Никакая положительная деятельность в России не может выдержать критики Обломова. Его покой таит в себе запрос на высшую ценность, на такую деятельность, из-за которой стоило бы лишиться покоя. Иначе быть не может в стране, где всякая деятельность, направленная на улучшение своего существования, сопровождается чувством неправоты, а только деятельность – в которой личное совершенно сливается с делом для других, может быть противопоставлено обломовскому покою. Здесь, под положительной деятельностью, Пришвин разумеет социальный и экономический активизм мертводеятельных, по его выражению, людей типа Штольца. Обломов дает основательнейший материал для такого вывода. Правда, мы больше привыкли к тому, что в тексте романа «Илья Ильич» сторона критикуемая. Но нельзя не видеть, что есть тут и иной Обломов, словом и делом обороняющий принципы своего существования, а иногда и в наступлении переходящий, критикующий. С таким Обломовым мы сталкиваемся уже в первых главах первой части романа. Напомним, что действие в Обломове начинается 1 мая, с утра, Илью и Ильича навещают несколько знакомцев со стандартным приглашением совершить прогулку в Екатерингов, куда в этот день по традиции выезжает половина Петербурга. Обломов отказывается, причем не только от поездки в Екатерингов, но и от целого ряда других приглашений и предложений. Каждый из посетителей Обломова является собой какую-нибудь социально-общественную функцию. Волков – тип влюбчивого, порхающего по балам и театрам ухажера. Судьбинский. Чиновник до мозга костей. Пенкин. Образчик всеядного беспринципного журналиста, строчащего на любую тему. О торговле, об эмансипации женщин, о прекрасных апрельских днях, о вновь изобретенном составе против пожаров. А пуще всего я ратую за реальное направление в литературе. Алексеев. Человек без собственных мнений и воли вечно кому-то поддакивающий и подыгрывающий. Не зря Захар говорит о нем, а у этого ни кожи, ни рожи, ни введения. Тарантьев. Угрюмый вымогатель и грубиян. Высказывание Обломова в своих гостях последовательна критика неполного, узконацеленного функционального существования. О Волкове. «В десять мест в один день».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 Перед ним мелькают скучные подробности, в частности, раздробленного, рассыпавшегося образа. После явления пяти гостей с их стандартным приглашением в Екатерингов, Илья Ильич выдерживает напор еще одного лица, соблазняющего его резко изменить образ жизни. Это доктор. И он тоже предлагает Обломову куда-нибудь съездить. Но давление идет по нарастающей. Тут речь уже не о Екатерингофе, а за загранице, о Киссингене, Эмсе, Париже, о Швейцарии, Египте, Англии, Америке. Наконец, на заключительных страницах первой части в квартире Обломова появляется и Штольц. По всему видно, что именно этому персонажу, в отличие от предыдущих, удастся хотя бы отчасти сдвинуть лежачий каменного Илью Ильича с места. Настоящий конфликт уже угадывается. Но все основные события романа впереди. Обломову действительно предстоит испытать великие соблазны, выдержать суровое обвинение. Но он и сам еще ни раз и ни два явится лицом обвиняющим и критикующим. С помощью нового в романе обнажается беспомощность старого. Но одновременно с этим старое ставит под сомнение нравственную состоятельность нового. Критика патриархальной отсталости синхронна на протяжении всего романа. Критики самоцельного и самоупоенного практицизма. Той вездесущей деловитости, которая несет с собой новый человек, чистый негоциант и международный турист. Андрей Штольц.